Глава 4. Савик шёл на доклад о ночном происшествии, как на шафут. И дёрнула его тьма приехать на вызов сразу. Опоздал бы, и красные фонари успели бы прибраться, а так у него новые задержанный и очень много вопросов. Рассказывай. Начальник, капитан Стоев, встретил Савика стоя у окна. Но не он привлёк внимание следователя. За столом, махнув рукой, чтобы на него не обращали внимания, сидел сам московский генерал-губернатор князь Константин Николаевич Романов, дядя царя. "Честь имею", Савиков как в какой-то приключенческой книжке щёлкнул каблуками. "Продолжайте", повторил свой жест князь, но на его губах мелькнула улыбка. "Ага", Савиков сбился как зелёный курсант, но быстро взял себя в руки. Ночью моя группа выехала на вызов. На месте были обнаружены три новых боевика Красных фонарей. Арабы, уточнил Стоев. Французы, ответил Савик. Катя их сейчас разве различишь? Что известно по ночным свидетелям? Подал голос князь. Так, местные жители назвали парочку чужаков, что их вырубили. Точно не свои, Стоев листал дело Красных фонарей. Рядом были следы ещё одного из красных, но ему и самому досталось. Пересидел в канализации всю дорогу, а потом вылез и сбежал прямо перед нашим появлением. Так что мстители точно не местные. Что говорит экспертиза? Судя по силе удара перед нами Игик типа амбалл или силач. Очень мощный, предварительно одиннадцатый класс. У нас остался ак всего девятка. Ты уверен? Князь назвал имя лидера команды городской защиты. Это не я, это цифры. Савик на всякий случай склонил голову. Вот только сила чужака это не самое страшное. Вы бы видели остальное. И лейтенант выложил перед князем и капитаном несколько заранее распечатанных фотографий. Язвы, выдохнул князь. Мы обездвижили и передали бандитов в центр контроля заболеваемости, и есть подозрения на чуму. Совсем не то, что мне нужно в моём городе. Князь сжал кулаки. С этого момента дело Красных фонарей вас заберут. Команда защиты пройдётся по району. Изогержит все, кто мог контактировать с заражёнными. Зачем ты прилепил на тех людей язвы? спросила Ария. Кстати, довольно натурально получилось. Не знала, что ты такой умеешь. Это не совсем я, пришлось признаться. Валера рассчитал для меня форму, а потом только я оставалась, чтобы запустить биологический 3D-принтер. Мёртвые крысы со склада опять принесли пользу науке. Но зачем? вернулась к главному Ария. Рыская взглядом по сторонам, наша ночная прогулка продолжалась. А что бы работали, возмутился я. У нас тут есть полиция, аристократы, корпорации, а бандами должны заниматься только мы. Если поверят болячки, то как минимум наш район они очистят. Думаешь, не решаться их потрогать? Потрогать пусть. Они же из крыс сделаны. А вот всё остальное анализы не мгновенно делают. Может быть, к тому моменту хоть какой-то порядок наведут. Подожди. Ария повернулась ко мне, и её взгляд пронзил меня насквозь. "Ты хочешь сказать, что устроил всё это, чтобы лишить меня добычи? И на кого мы тогда будем охотиться? На врагов посерьёзнее, тех, кому хватило мозгов и сил спрятаться? На трусов?" Ария фыркнула. "Тогда у нас не остаётся выбора. Если уже завтра тут устроят зачистку, надо брать своё прямо здесь и сейчас". Я почесал голову. "Когда я задумал операцию, чума на оба ваши дома То совсем не рассчитывал на такой финал. К счастью, Ария не знает, где искать серьёзных бандитов или кого похуже. Ведь так? Я не сказал это вслух, но вопрос прямо-таки отпечатался у меня на лице. Кто знает? Орка оскалилась и таинственно улыбнулась. Пойдём, сходим у ночные гости. А вдруг повезёт и кто-то будет нам совсем не рад? В голове засела песенка про то, что ходить в гости по утрам мудрено, а вот про ночные гости про них песенка не было. И это точно не к добру. Меркнула мысль оставить Арию одну, но тут же пропала. Во-первых, потому что это скучно, а во-вторых, второе уже совсем неважно. Ария выбрала улицу потемнее, и мы продолжили прогулку. Думаешь, нам ещё попадётся целая куча игигов? Я не сразу понял. Аря назвала прозвище местных суперов и хихикнула. Их, кажется, не так уж и много. Покачал я головой. Кстати, ты как? Вроде бы тебя никто не задел. Но эти ребята могут быть опасны. Гык. Вот теперь Ария точно фыркнула от смеха. Опасны? Нет, они сильны, но ни один из них не тренируется как воин, словно взрослые, которые привыкли сражаться с детьми. Но что они против настоящего орка? И ещё они сражаются друг с другом, напомнил я, какой-то опыт у них есть. Нет, и один изучал этот мир. Я тоже готовилась. Ария стала предельно серьёзной. Наш пленник немало мне рассказал. И я умею обращать внимание на то, что действительно важно. На что? Знаешь, сколько гигов в год в среднем погибают во время, как они говорят, постоянных стычек между корпорациями и бандами? Сколько? 7, рявкнул Аурка. 7 в год. Остальные или расходятся миром, или их просто арестовывают. Так о каких серьёзных драках может идти речь, если тут никто не сражается до конца? Я не знал, честно ответил я. В интернете про такое и не писали. Некоторые вещи нигде не пишут, но зато про них все знают. Поэтому, если хочешь узнать, каков мир на самом деле, нельзя сидеть дома. Подожди. Неожиданно понял я. Ты ведь тоже могла убить тех трёх ящеров, но в итоге только оглушила и оставила мне. Не хочешь выделяться? Точно, а реке внула. Мне и, конечно, надоело сидеть дома, но не настолько, чтобы сразу ломать местные правила. Спасибо. Я понял, что мои речи о том, что не стоит привлекать лишнее внимание, всё-таки услышали. Ты поаккуратнее с этими своими нежностями, нахмурилась Ария. В следующий раз, когда захочешь сказать что-нибудь такое, лучше возьми себя в руки, запиши всё на бумажке, сверни в трубочку, потом нагнись, раздвинь пошире свои полупопы. Я всё понял, я оборвал ёрку и резко замер. Из соседнего переулка донеслись какие-то хлюпающие ритмичные звуки. Я напрягся, заглянул за угол. И действительно, полужем синхронно топтались две пары ног: бандит и какая-то случайная дамочка, у которой пытались вырвать реплику дорогой сумочки. Если что, в известных брендах я не разбираюсь и подделки отличать не умею, но разве стала бы обладательница оригинала за несколько тысяч рублей гулять в таком месте? А он ну оставил даму и пошёл вон. Рикнул я бандиту, оценивая его крепкую коренастую фигуру и огромные кулаки. Ещё и лысина блестящая в лунном свете. Вместе с кожаной курткой это придавало ему довольно зловещий вид. Наверное, в обычной жизни я бы не решился выйти против такого же в своём старом, более опытном теле. Пошёл Ван скет. Бандит на мгновение открыл свой щербатый рот. Лучше ты, я покачал головой и кивнул в сторону Ари. Иначе моя спутница не оставит на тебе живого места. Не думаю, неожиданно ответила орка. Что? Я даже растерялся. Не думаешь, что я сейчас хочу драться? Орка показала мне зубы. Ты начал. Ты продолжай, а то будешь знать, как пальцы распускать. Всё-таки она обиделась, и ведь выбрала идеальный момент, чтобы об этом сказать. Всё-таки женщины всегда женщины, даже если в них 2 м ростом и они орки из другого мира. Может быть, обсудим это дома? осторожно уточнил я, как шербатой откинул свою жертву и двинулся ко мне. "Не", Аре покачала головой, а потом подтолкнула меня вперёд. "Ты сегодня болтал, что хочешь стать воином?" Так, давай, покажи себя. Не в своих игрушках, а по-настоящему. И словно мне было недостаточно, Щербатый вытащил откуда-то из-за пояса огромный чёрный дрын. Арматурин с заточенным кончиком, эдакий меч для истинных обитателей московских подворотен. Молодой наёмник по прозвищу Серый брат сидел на крыше и наблюдал за улицами. Сегодня их банда должна была пройти по этому маршруту, чтобы впервые открыто заявить о себе. И никто не должен заметить их раньше времени. Серый уже почти решил, что хотя бы на его участке всё будет тихо. Но тут из тайного ночного клуба Счастье сначала вышел и затаился один из охранников. Он знал его, голубой кит. Успел повоевать в осколки и поработать наёмником где-то во Франции. Интересно, что он тут забыл? Не успел Серый придумать какую-нибудь версию, как дверь чёрного хода снова открылась, и оттуда прямо в сторону кита направилась одна из клиенток. Богатая дура, которая захотелась приключений на свою голову, а вместо этого улицы просто в очередной раз возьмут свою цену. Это должно закончиться быстро, подумал Серый, когда дуру взяли в оборот. Вот только на этом ничего не закончилось. Со стороны центра неожиданно показались две фигуры, дорогие плащи, шагают уверенно. Один тот, что покрупнее, точно боец. Может быть, дура не такая и дура, и у неё есть охрана, мелькнуло в голове у Серова. Но нет. Чужаки не просились в бой, только мелкий потребовал, чтобы кит отпустил девушку. Серый на расстоянии почувствовал, как бывший наёмник напрягся, пытаясь оценить опасность. Он бы на его месте, наверное, отступил, но кит, кажется, слишком привык общаться с богатыми слабоками, и удача была на его стороне. Крупный чужак неожиданно решил не вмешиваться, хочет преподать урок своему мелкому собрату? Серый прижался к крыше почти вплотную, а потом подполз к самому краю, чтобы ничего не пропустить. Кит быстро приближался к мелкому, чтобы не дать тому и шанса что-нибудь выкинуть. Но тот успел взять себя в руки. Неуверенный шаг сменился волчьим скользящим. Одного этого хватило, чтобы серый напрякся. Значит, мелкий тоже не совсем новичок. А вот кит не успел среагировать. Впрочем, он тоже не собирался играть под давки. Бывший наёмник всё так же летел вперёд, взмах арматуринной обманка. Кит ждал, чтобы враг напрякся, следя за движением еле заметной в ночной темноте чёрной стали. А потом бросил ему прямо в глаза горсть чёрного молотого перца. Очень дешёвый, но крайне действенный приём. Вот только вокруг мелкого неожиданно вспыхнул защитный экран. 10 копеек перец, 100 рублей частичная перезарядка защитного поля. Оценил траты сторон серый. Эх ты, богатый выродок. Думаешь, у тебя есть деньги, значит тебе всё можно? Кит отпрыгнул назад, разрывая дистанцию и закручивая свою арматурину, условно боевой посох. Множество быстрых ударов. Они почти не требовали усилий, зато разряжали защиту мелкого с огромной скоростью. 5 секунд и его щит уже замегал. Серый решил, что опыт кита всё же поможет ему довести дело до конца. Но мелкий, как оказалось, купил ещё кое-что. Под ноги бывшему наёмнику отправилась граната. Слишком медленно, тот легко отбил её в сторону, и вспышка света полыхнула где-то над головой богатой дуры, которая прижала сумку к груди и на четвереньках пыталась убраться как можно дальше. Я вырву тебе кодык. проричал кит. А если я девушка и у меня нет КДК, отпустишь? Мелкий сократил своё защитное поле до пределов лица, продолжая до последнего скрывать его от посторонних взглядов. Сам ставлю и сам вырву. Кит не растерялся. Мелкий снова бросил ему под ноги гранату. Серый оценил. Новичок подготовился к ночной прогулке не хуже, чем к походу в осколок. Кит снова отбил её, а потом резко врезал арматуриной прямо по рёбрам противника, того откинуло в сторону на пару метров. Но как ни странно, чужак даже не упал, только потёр рёбра, прикрытые хорошей бронёй. 1.300 полная зарядка щита, две гранаты по 50, боевая броня не ниже второго класса, и ещё 5.000. Сера невольно продолжал считать затраты мелкого на этот бой. Пока всего этого хватало только чтобы держаться, но и это уже вызывало уважение. Некоторые с большими деньгами уже лишились бы сознания и пары целых рёбер, а мелкий впервые сам пошёл вперёд. Смотри, голая тёлка, указал он за спину киту. Серый невольно перевёл взгляд и чуть не выругался. Да какое ему дело до голых женщин? Но ведь не удержался. Кит тоже проиграл своим инстинктам в неравной борьбе. Долю мгновения он не смотрел на мелкого, и тот успел подскочить к нему вплотную, а потом почти без замаха вреза снизу вверх по челюсти. Ему бы веса побольше и был бы чистый нокаут, оценил Серый. А так кит только тряхнул головой и врезал в ответ. Мелкова снова откинула прямо в объятия его напарника. Вот кто даже не шелохнулся, получив по груди живым снарядом. И это всё? Амбал склонил голову в сторону Мелкова. Нет, тот тряхнул головой, и его щит окончательно отключился. Сера попытался разглядеть лицо, но оно оказалось прикрыто серой маской. Не той, что носят игиги, а обычной из металла, который по традиции используют бойцы азиатского спицназа. В голове Серова тут же выстроилась теория: Так одна из семей Триада отправила в империю своего наследника для обучения, и мелкий показал истинное восточное коварство. Он вытащил из-за пояса артефактный жезл, ещё минимум 20.000 оценил серый. Пит на приаксе. Ситуация давно вышла за границы того, чего стоило бы ожидать от обычного мародёра в подворотне. Парень, стой, бывший наёмник Миролюбива поднял руки. Думаю, мы всё-таки сможем договориться. Не угадал, мелкий бросил жезл вперёд. Серый попытался угадать, какая стихия скрыта внутри: огонь, вода, земля или воздух. Все они ощущаются по-разному даже самыми слабыми гигами. Нужно просто тренироваться. Вот только жезл оказался не стандартной стихии. Серый успел увеличить цену артефактов в два раза, а потом тот сработал, выстрелив во все стороны самыми обычными верёвками. Серый мысленно уменьшил цену артефакта. Очевидная самоделка с плохо рассчитанным потенциалом. Впрочем, чего и следовало ожидать от новичка. Без опыта или своей искры даже простейшую зажигалку сделать почти невозможно, и довольно захохотал. Веревки ванзили стены соседних домов острыми крючьями на концах, но его самого даже близко не задело. Тебе конец. Он даже не обратил внимания на бесполезную ловушку. Не нужен он мне, крикнул мелкий и прыгнул навстречу. В последний момент он неожиданно активировал ещё один артефакт. Как оказалось, на зажигалку сил ему всё-таки хватило. Струя пламени вырвалась у него из-за спины. И парень врезался в бывшего наёмника с такой скоростью, что того откинуло на пару шагов назад, прямо на поджидавшую его паутину верёвок. И стоило киту их коснуться, как они тут же прилипли к его телу, а потом резко сжались, скручивая охранника по рукам и ногам. На 1:0 в пользу нового дружелюбного соседа, мелкий скинул руку и захохотал. Серый начал медленно отползать назад. Драка закончилась, время до появления банды ещё оставалось, так что лучше всего было не привлекать к себе внимания. Теперь чужакам тут нечего делать, и они сами уйдут. Надёжнее было бы, конечно, вырубить их, но Серому почему-то совсем не хотелось связываться с незнакомцами, увешанными артефактами, словно рождественские ёлки, и сорящими деньгами, словно девственники в стриптиз-клубе. "Эй ты, наверху!" Серов вздрогнул, когда крупный незнакомец неожиданно поднял голову и посмотрел прямо на него. Молодой наёмник быстро зашевелил ногами, чтобы уйти с линии возможного обстрела. Что-то за свистело. Серов закрутил головой, А потом догадался посмотреть вверх, вот только было уже поздно. На весом бросил. Миргнула мысль, когда огромный камень рухнул ему на голову и выбил сознание. 1:0. Я повернулся и гордо посмотрел на Арию. Это было не просто. Противник попался довольно опытный, но мои заготовки сработали. Я пережил его удары и даже в детском теле смог вырубить вооружённого профессионала. 1:1. Ария подошла к стене. Вытащила оттуда блок из нескольких слипшихся кирпичей и крикнув кому-то, забросила их на крышу. Я рассеянно посмотрел на девушку, но потом сверху донёсся чей-то вопль, и всё сразу встало на свои места. В следующие несколько минут мы разбирались с нашей добычей. На повреженного грабителя я опять налепил фальшивые язвы и оставил в покое. Девушка с сумочкой пропала без следа, а вот парень на крыше неожиданно преподнёс сюрприз. Серая 11, подтвердите ситуацию. Рация на поясе поверженного бандита заговорила чем-то грубым и резким голосом. Мы с Арией переглянулись, а потом я подскочил к лежащему телу в пушистом плаще, словно бы искрисиной шорски, быстро ощупал со всех сторон и вытащил из кармана телефон. 5 секунд ушло на то, чтобы Валера его взломал, и ещё 15, чтобы найти заметки с кодами на сегодняшний день и примеры голосовых сообщений. Серый 11, код жёлтый 2. Прошу подтвердить. Рация снова заговорила, и теперь я был готов. Серый 11. Я говорил, а искусственный интеллект корректировал частоту и тембр речи подповерженного разведчика. Вот жёлтый 2, отрицательно. Повторяю, отрицательно. Код зелёный 5 с переходом в зелёный 1. Понял, серый 11. Рация замолчала, и мы с Арией переглянулись.